39. Боимся мы зря, и на место сбора проклятые приходят в полном составе. Вроде бы все хорошо, только Курт странно краснеет при вопросе, как всё прошло, но признаваться не спешит. Кэссиди не настаивает, должно быть, рассудив, что раз все пришли, то и обсуждать нечего. Сегодня возвращаюсь в коттеджный поселок в отличном настроении. Дело дало сдвиг. Думаю, общение с Джейн того стоило. Если СБ не воспользуется этой возможностью, то пора прекращать с ними всякие дела. Мы просто вложили им в рот конфету и разжевали. Гил встречает в холле. Хмур. Вероятно, даже зол. Проклятые смотрят на него с опаской и, не получив дополнительных указаний, спешат ретироваться в свои комнаты. Последними заходим мы с Кэссиди. «А вот ты стоять!» Гил грозно преграждает Райану дорогу и упирается здоровенной ладонью ему в грудь. «Что за блондец, с которой ты так мило беседовал?» Точно, злится. Поджимаю губы. Значит, не наврал. Следили. Но как? Ни я, ни Кесади не заметили наблюдателей. Значит, камеры взломали сеть? Есть кто-то свой в полиции? Нарая на рай она, грозный тон не действует. Поживи с кое с полгода и перестанешь реагировать и не на такое. Хладнокровно отбрасывает от себя лапищу. «Одноклассница! Какие-то проблемы?» «Какая еще одноклассница?» «Гил не зол, Он взбешён «Обыкновенная!» — отрезает Кэссиди. «Я говорил, что из верхнего мира. Тебя это устроило. Понятия не имел, что наткнусь на кого-то знакомого». «Я не Господь Бог, чтобы все предусмотреть!» Террорист отступает на шаг. Смотрит оценивающе, дышит все еще тяжело. «Если следили, что ж не подслушали разговор?» Равнодушно интересуется Кэссиди. «Обсудили одноклассников и разошлись!» Гил не возражает. «Значит, они видели только картинку!» но ничего не слышали. Ведь об одноклассниках ни Райан, ни Джейн не упоминали. Отлично, Кэссиди. «Вы намерены еще встречаться?» спрашивает террорист уже спокойнее. Райан изгибает бровь. «Предлагаешь, если столкнусь с ней снова, с воплем бежать прочь?» «Полагаю, это привлечет куда больше внимания» и вызовет подозрений больше, чем невинная беседа. Гил окончательно сдается. «Смотри, у меня!» — предупреждает. «Если ты сливаешь кому-то сведения...» «Кому? Блондинке в мини-юбке?» Гил фыркает и уходит в свое логово под лестницей, больше не произнеся ни слова. «Кажется, пронесло». Так-то, умник. Бросает мне раем и почти бегом поднимается по лестнице. Когда вхожу в комнату, в ванной уже льётся вода. Следующий день полностью повторяет предыдущий. Нас снова вывозят в город с самого утра. Провожаю в окно красную крышу коттеджа. Если встреча с СБ состоится, Возможно, нам уже не придется сюда возвращаться. Неужели сегодня все может кончиться? Быстро и почти без потерь. Поневоле вспоминаю мышонка. Настроение портится. Кого пасем сегодня? Спрашиваю Кэссиди, когда остальные расходятся. СБ? Этот вариант мне нравится. «Во сколько там мы вчера встретили твою подружку?» «Ты же сказал ей, в это же время?» Райан переводит взгляд на огромные часы с электронным циферблатом, установленные на столбе у дороги. «У нас часа два», — прикидывает. «Ну, тогда поехали туда», — предлагаю. «Если СБ придет, нам плевать на Гила. Если не придет...» и нам придется возвращаться, скажем, что ты показывал мне город. Райан кивает, и мы направляемся ко входу в подземку. «Думаешь, они явятся?» – спрашивает через некоторое время, обдумывая ответ, прежде чем озвучить. но «Ну, должны же они что-то предпринять!» «Угу», – хмыкает Кэссиди, – «оптимистично!» «Мы больше не разговариваем». Пока спускаемся, ждем поезд, садимся в вагон. Тайком изучаю Райана, пока не смотрит в мою сторону. Интересно, каким он был в четырнадцать, когда жил здесь и встречался с Джейм? Золотой мальчик из знаменитой богатой семьи, у которого было все. Что сделало его таким, какой он сейчас? Нижний мир? Трудная жизнь? Или Джек Смироу? Снова воловлю себя на мысли, что было бы чертовски любопытно познакомиться с этим человеком. Был ли он так велик, каким считает его Райан? — кем Кэссиди бесцеремонно толкает меня локтем в бок. — А? — спохватываюсь. — Где ты витаешь? Приехали. — А-а-а! — повторяю тупо. — Выходим. — Так о чем думаешь? «Честно? Не хочу врать. А тебе и Джейн!» Усмехается. «Далась она тебе! Понравилась, что ли?» Мотаю головой. «Интересно, что вас связывало?» «Что-что?» Райан поморщился. «Я был самым популярным мальчиком в школе, она самой популярной девочкой. Король и королева бала и все такое. Почему бы нам не поиграть в любовь?» Поиграть в любовь, скажет тоже. А ты не задумывался, что было бы, если бы не случилось нижнего мира? Ну, между тобой, Джейн. Пожимает плечом руки в карманах. Поженились бы, нарожали детей, которые бы тоже стали самыми популярными в школе, отвечается с издевкой. Да разбежались бы через пару лет. Отец очень хотел, чтобы я пошел по его стопам. Так что, полагаю, сейчас я бы учился в университете где-нибудь на Новом Риме или Ландоре. Ну, а ты? Что я? До этого иду, смотря под ноги. Теперь поднимаю голову. Где бы был ты сейчас? Думал об этом? Заканчивал бы школу. Кэссиди замедляет шаг, смотрит пристально. Слушай, а сколько тебе лет? Через месяц семнадцать. Отвечаю и только потом понимаю, что это было ошибкой. Надо было соврать. — Я думал, ты младше, — говорит ожидаемая. — Мелкий слишком. Уж какой вырос! Огрызаюсь. Черт! Мы поднимаемся наверх, проходим оживленную улицу, переходим дорогу. — Вот это кафе, — указывает Райан на непримечательную вывеску. «Шоколадница», читаю, «милое место для свиданий подростков». «Ну а что, мне надо было в 14 звать ее в бар?» «Ага», усмехаюсь, представив эту картину, «и вас вывели бы оттуда под вопли посетителей, охраны и шокированных родителей». «Умник, выключи воображение», отмахивается, смеясь. Я сказал, что был популярен в школе, но еще я был воспитанным мальчиком. Ты и сейчас воспитанный мальчик. Но сейчас я бы все-таки предпочел бар, чем ступить какао. Дружно смеемся. Как вышло, что мне так легко в его обществе. А что будет, если СБ прямо сейчас возьмет Гила и Сантьяго, когда мы укажем им место? Увижу ли я Райана когда-нибудь? — Пойдем внутрь, что ли? — предлагает Кэссиди. — Зачем? — сомневаюсь. — Какао пить? Что же еще? Улыбается, направляясь в кафе. Догоняю. — А если мы ошиблись, и вместо СБ придет Джейн? — Значит, купит себе какао сама, — беспечно отвечает Райан. — На неё нам Гил денег не дал. Потом становится серьезнее. Ты же умник, и обычно твои идеи работают, так что и это должна сработать. Хорошо бы, бормочу. Вот только вчерашней уверенности в гениальности идеи у меня нет.